Глава 18. Энш. Энш сидела на диване и листала Instagram и Facebook, раздражаясь из-за чужих постов. Не надо здесь писать признания в любви своим детям, мужу и родителям, хотелось ей закричать. Прямо блевать тянет. Не обязательно сообщать о том, сколько километров ты сегодня пробежал. Это скучно, не говоря уже о том, что ты просто хвастаешься. Не надо расглагольствовать об условиях дорожного движения по дороге домой. Всем плевать, сколько времени ты стоишь в пробке. Она бросила телефон. На улице уже темнело, и Аншу устала. Почему никто не понимает? Социальные сети место для остроумных сатирических комментариев, стильной еды, фотографий красивых домов и детей и объявлений о рождении младенцев. Кто не любит милые объявления о появлении новорождённых. По соцсетям нужно сверяться, отстаёшь ты от жизни или идёшь в лидерах. Иногда казалось, что она единственная это понимает. С глубоким вздохом она откинулась на подушке. Лукас где-то возился, а мальчики спали. Она проверила их полчаса назад и услышала свой самый любимый звук их сопение. Слава богу. Олли весь день жаловался на боль в животе, и это беспокоило Энш. Олли был чемпионом по рвоте. Парень действительно мог блевать по требованию, ему даже два пальца в рот не надо было засовывать. И она уже представляла себе, как проведёт долгую ночь, стирая простыни и потирая ему живот. Но всё оказалось в порядке. Обычно она больше всего любила проводить вечер на диване с телефоном, но сегодня чувствовала какое-то волнение. Это из-за жары, сказал ей Лукас. В эти дни жара была оправданием для всего. Матери в школе использовали её, чтобы объяснить неряшливость своих детей. Подчинённый Энж обвиняли жару в том, что плохо спят. Сама Энж жаловалась, что из-за жары ничего не может сделать со своими волосами. Она почти жалела бедную старую жару, которая виновата во всём. тем более что в её случае она ни в чём не была виновата в её случае это была Эрин Энш не могла перестать думать о ней это её бесило весь день она возникала в её сознании как гром среди ясного неба и она без конца представляла себе Эрин стоящую рядом с Лукасом в больнице её маленькую дочку Чарли прижатую к бедру Энш бы полюбила маленькую девочку Когда она была малой, то всегда представляла себе, что у неё будут две дочери со светлыми кудрями и старомодными именами вроде Голди и Эйви. Эндж собиралась одевать их в тёмно-синие сарафаны, красные колготки и чёрные туфли с перепонками. У Голди и Эйви были бы вечеринки фей, кукольные домики и пачки. Вместо этого у Эндж были Minecraft-вечеринки, футбол и пуканья. Когда родился Уилл, она не отчаивалась. Дочь будет следующей, сказала она себе. Может быть, когда они подрастут, её дочь будет встречаться с друзьями Уилла, и он будет за всем следить, заботливый старший брат. Да, это было бы прекрасно, сказала она себе. Вот только младшей сестре не получилось. Вместо этого родился Олли, слишком довольный собой к счастью, чтобы думать, что был менее желанным. Энн любила его за эту уверенность. Это дало ей пространство, в котором она нуждалась, чтобы спокойно погоревать. Она знала, что не должна так думать. Зато опять же, для чего были мысли, если не для обдумывания ужасных вещей, которые ты не мог сказать вслух. Не то чтобы она не любила своих сыновей. Уилл был красивым, нежным и милым, а Олли, ну, невозможно было не обожать Олли. Сегодня, например, после того, как она отвезла его через весь город к другу, он объявил: "Ты самая лучшая мама. Когда ты состаришься, я куплю тебе трость, инкрустированную алмазами". Бестолковой подумала она, но чудесный. "Спасибо, Олли", сказала она. "В доме для престарелых мне все будут завидовать". Олли был забавным, упрямым и совершенно очаровательным. Можно было хотеть задушить его, И тут же через секунду расцеловать. Олли понимал хрупкость отношений так, как большинство взрослых никогда бы не поняли. Он никогда не подарит ей трость, но он знает, что ей нужно услышать в этот самый момент. Он знает, что иногда ложь необходима. Он перенял это от неё. В конце концов, то, как он вошёл в их жизнь, было не совсем честно. Эш стала. Она поняла, что просидела слишком долго. И из-за этого она зациклилась на вещах, которые лучше оставить в прошлом. На экране телефона висело аудиосообщение. Это была Джулия из офиса. Отлично. Эй, Энж, извини, что беспокою. Я наконец-то добралась до Изабель Хизерингтон, проверила её рабочий статус. Энж застонала. Домовладелец спешил сдать дом, ведь пожар лишил его арендной платы на несколько месяцев. Так что они сначала поселили Изабель, а потом стали улаживать формальности. Конечно, стоило сделать так в первый раз в жизни, как сразу начались неприятности. Изабель указала, что работает в фонде Эбигейл Феррис, но номер, который она дала, не отвечал, поэтому я позвонила в головной офис. Человек, с которым я говорила, сказал, что у них нет никаких записей о работнике с такой фамилией. Энш провела пальцем по пыльной полке. Она не беспокоилась об Изабель. Работодатели всё чаще отказываются предоставлять информацию о своих сотрудниках. И нередко отказываются даже признать, что слышали о человеке. Она просто попросит завтра Изабель, чтобы кто-то подтвердил эту информацию. В любом случае, дай знать, что нужно сделать, продолжила Джулия. Она заплатила за первый и второй месяцы и залог. Пока. Эдж закончила слушать по дороге в прачечную. Дома нужно хорошенько убраться, решила она. Она нашла метёлку из перьев, вернулась в гостиную и принялась смахивать пыль. Когда она в последний раз вытирала пыль. Обычно это делали уборщицы, но они явно не очень хорошо справлялись. Придётся и пылесосить. Мам, позволо ли из своей комнаты. Я подойду, крикнул ей Лукас. Энш продолжила смахивать пыль. Было что-то странно успокаивающее в этом занятии. Может быть, ей стоит начать вытирать пыль, чтобы расслабиться? Это похоже на йогу или медитацию или взрослую раскраску. Как теперь это называют? Осознанность. Она будет вытирать пыль осознанно. Когда-то у неё были большие планы на жизнь. Она была страстной во всём. Беженцы, права женщин, религиозные свободы. Она выходила на протестные марши и подписывала петиции. По выходным рисовала просто для удовольствия. Теперь она собирала ланч-боксы, подписывалась нам разрешения на школьные экскурсии. и была увлечена нарушениями этикета в социальных сетях. Она старалась ни о чём не думать, и всякий раз, когда кто-то становился слишком страстным, чувствовала, что её глаза начинают стекленеть. Что с ней стало? Может быть, ей снова нужно страстно чем-то увлечься, начать волонтёрствовать, организовать сбор денег на благое дело? Она могла бы основать фонд или, по крайней мере, предложить своё время уже основанному фонду. Может быть, она снова возьмёт в руки кисть? Её дети больше не маленькие. Может быть, она могла бы уделять немного времени себе? Может быть, она могла бы вернуть себя? И потом она перестанет думать об Эрин и её дочери. В конце концов, у неё тоже есть секреты. Мётёлка ударилась обо что-то, и через секунду Твёрдый предмет упал и проехал по полу. Ей пришлось пригнуться, чтобы он не стукнул её по голове. Она отложила метёлку и подняла его совершенно новый iPhone. "Энч", Лукас позвал сверху. "Что?" Олли только что вырвала. Энч посмотрела в зеркало над камином. Она вспотела. Комочки пыли лежали на голове и плечах как перхоть, а лицо было совсем красным. Я сейчас приду. Но вместо того, чтобы направиться к лестнице, она села в кресло, включила телефон в розетку и подождала, пока загорелся экран.